Глава 37. Руслан. «Дамы и господа, наш самолёт совершил посадку в аэропорту города Бургас. Вас обслуживал экипаж авиакомпании «Южные линии». Температура за бортом двенадцать градусов выше нуля. Облачно, небольшой дождь. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании». Пронёсся по салону самолёта холодный голос первого пилота, и я с облегчением выдохнул. На моем счету не меньше сотни перелетов в разные страны, а я все никак не могу полюбить самолеты, несмотря на то, что это самый быстрый и безопасный вид транспорта. Отстегнув ремень безопасности, я встал со своего места и направился на выход. Несмотря на усталость, у меня еще много дел впереди. Сегодня мне нужно было попасть к той самой Алене, или как она сейчас себя называла, Рози, и узнать тайну из ее уст. Как она смогла выжить? Почему пряталась? И связан ли был с ней мой отец? Взяв в аэропорту на прокат автомобиль, я поехал в заранее забронированный отель. Первым делом, прежде чем ехать, мне срочно нужен душ. и поесть не мешало бы. Перелет меня заметно вымотал. А еще я очень надеялся, что смогу побыстрее закончить все дела. Очень ужасно бесил тот факт, что Ксюша сегодня пойдет на девичник, а там мужики будут. И вот это мне не нравилось. Еле сдержал себя в руках, чтобы не улететь обратно, как только приземлился. После горячего душа я стал чувствовать себя хоть немного живым. Спустившись в ресторанчик при отеле, я сытно пообедал. Набрав в навигаторе нужный адрес, поехал туда, где надеялся, что мне откроется вся правда, и я наконец-то разгадаю все загадки, которые не давали спокойно жить ни мне, ни Ксении. А еще безумно хотелось улететь куда-нибудь подальше от всех людей, отключить все телефоны и любую технику, по которой можно связаться и просто на время забыться и чтобы рядом со мной была принцесса. Так, пожалуй, сделаю, когда разберусь во всем. Навигатор привел меня практически к окраине города, где рядами стояли небольшие домики с красными крышами, а по другую сторону был пляж с золотистым песком. Сбавив скорость, я начал всматриваться в местность, и взгляд зацепился за маяк. В голове тут же вспыхнула картина с темноволосой девушкой, которая стояла на берегу, а сбоку от нее вдали был маяк. Это было определенно именно то место, которое мне нужно, а это значило, что я совсем близко к разгадке. Остановившись около одного из домиков, я несколько минут сидел в машине и воспроизводил в голове все заученные вопросы и предложения, которые заучил еще в самолете. Но сейчас почему-то ничего не мог вспомнить. Моя память будто бы все заблокировала. Собравшись с мыслями, я вышел из машины и, подойдя к двери, постучал. Некоторое время мне никто не открывал. но я уже не был намерен отступать. Постучал снова, и, наконец-то, дверь распахнулась, а на пороге показалась молоденькая девушка, шатенка с прозрачно-серыми глазами. И тут я вспомнил, что читал о той самой Розе. У нее была дочь, которая на три года меня младше. — Добрый день, вам кого? — проговорила девушка, вытирая руки о полотенце. Висевший у нее на плече. «Здравствуйте! Меня зовут Руслан. Мне нужна ваша мать. Я сын одной ее старой знакомой, и мне нужно с ней поговорить». Девушка несколько минут сканировала меня изучающим взглядом, а затем ее губы разошлись в слегка заметной улыбке. «Мамы нет дома. Они с отцом уехали в город за продуктами, но скоро уже должны вернуться». Значит, отец тоже есть, но почему-то в представленных мне документах об этом ничего не было сказано. Хорошо, я тогда подожду ее в машине. Я уже хотел развернуться и уйти, как девушка меня окликнула. «Руслан, вы можете подождать ее в доме. Хотите чаю?» Я только что пирог испекла. «Вы просто обязаны его попробовать», — улыбнулась мне девушка. и я подарил ей в ответ дружескую улыбку. С удовольствием. Меня, кстати, Рай зовут. Она протянула мне хрупкую ладошку, которую я тут же поймал и пожал в знак дружбы. рая распахнула шире дверь, впуская меня, и я, не колеблясь, вошел внутрь. Сняв куртку и кроссовки, я прошел на кухню, где сладко пахло ягодами. Несмотря на то, что я только недавно сытно поел, от аппетитного запаха тут же потекли слюнки. — У вас очень красивый дом, — похвалил я, садясь за стол и осматриваясь. В глаза сразу бросились несколько рамок с фотографиями, на которых была Рая и ее мать. Девушка была очень похожа на свою родительницу. — Спасибо, я очень редко здесь бываю. Я живу в столице и к матери приезжаю несколько раз в месяц. У вас, Рая, очень хороший русский, почти без акцента. Да, я переводчик. Меня мама с детства учила языку, и поэтому я владею им в совершенстве. Мы с мамой общаемся только на русском. С девушкой оказалось очень приятно общаться. Я не знаю, сколько длилась наша с ней непринужденная беседа. Но когда я уже допивал вторую по счету чашку чая, входная дверь скрипнула, а через несколько секунд послышались легкие шаги в нашу сторону. На кухню зашла миниатюрная шатенка в годах. Это была именно та самая Алена. Я не мог ошибиться. Несмотря на то, что прошло практически 30 лет, она вообще не изменилась. только появились морщинки вокруг глаз, которые ее красили. Женщина бросила на меня изумленный взгляд, но я не успел ей что-то сказать. Меня опередила Рая. «Мам, это Руслан. Он сын твоей знакомый и приехал, чтобы поговорить». Женщина не спешила меня хоть как-то приветствовать. Она только бросила на меня беспокойный взгляд — Я заметил, как ее плечи напряглись, а ладони еще сильнее сжали ручки пакетов, которые она держала. Но тут произошло то, что я никак не ожидал. Да я даже и в мыслях не мог о таком подумать. В тот момент все мое сознание вместе с душой рухнуло в пятки, когда за спиной женщины показался высокий мужчина. Увидев его, я замер. Не мог поверить своим глазам. При виде меня с лица мужчины исчезла улыбка. Он тоже был в шоке от такого гостя. — Руслан? — проговорил чуть слышно отец. А я так и застыл, смотря на него в упор. Внутри у меня с неумолимой скоростью росло столько противоречивых эмоций, что казалось еще немного, и они меня разорвут пополам. Да, все это было больше похоже на смешной анекдот, от которого захотелось рассмеяться в голос, но я сдержался. А еще хотелось подойти и ударить этого ублюдка, который испортил жизнь Ксении. В голове с каждой секундой появлялось огромное множество вопросов. Дорогая, вы можете нас с Русланом оставить наедине? Он обратился к этой женщине. и в голосе его было столько нежности и ласки, что я начал злиться еще больше. «Конечно. Рая, оставим мужчин». Девушка быстро соскочила со стула, и они с матерью удалились, а отец прошел мимо меня и присел на стул, на котором несколько секунд назад сидела Рая. «Как ты меня нашел?» — обратился он ко мне. «Это не важно». У меня к тебе только один вопрос. Отец, зачем? Тот усмехнулся. И в этой усмешке могу поклясться. Я услышал нотки недовольства и злости. Это очень долгая история, сын. Не смей меня так называть. Я никогда не был твоим сыном. Ты не участвовал в моем воспитании. Ты бросил нас с матерью. Единственное, что нас связывает, так это общая кровь, не более. Я на секунду замер, чтобы перевести дыхание. Ладонью потер лицо. «Как ты посмел поступить так с Ксенией? Ты вообще в курсе, что она из-за тебя пережила? Ты в курсе, что из-за твоих долгов ее похищали, избивали, угрожали смертью? Она любила тебя. Она не ела, не спала ночами, оплакивая своего покойного мужа. А ты все это время, оказывается, был жив». «Да и еще прекрасно себя чувствовал!» От моих слов глаза отца немного расширились. Он что, и правда не знал, что происходит с его молодой женой? «Я не знал этого», — подтвердил он мои догадки. «Позволь, я тебе все расскажу, а там ты уж сам решишь, как поступать дальше». На его вопрос я только молча кивнул, и он заговорил снова. — Много лет назад, — начал он, — но я перебил. — Про твоего брата-близнеца и про Алену я знаю. Знаю то, что они оба должны были быть мертвы. — Должны, — подтвердил отец. Лена все рассказала. Я кивнул. — Хорошо, мне проще будет. Так вот, в тот вечер все были пьяны и не сразу поняли, что Роза, точнее Алена, осталась жива. У нее очень слабо прощупывался пульс, и она практически уже не дышала. Я был единственной, кто из всей нашей компании оставался трезвым. И тогда я решил, что спасу ее. Я знал о ее попытке сбежать от брата. Алену я решил отвезти в больницу. Перед этим раздел ее, забрал все документы, ценные вещи, которые бы могли указать на нее. одежду, укутал ее в плед, который был в машине, и привез в больницу со словами, что нашел девушку у дороги, голую и без сознания. Не мне тебе говорить, что в нашей жизни все решают деньги. Я в ту ночь познакомился с одним медбратом, который за очень большую сумму денег свел меня с судмедэкспертом, которому тоже пришлось заплатить чтобы тот выдал мне свежее тело мёртвой девушки, похожую на Алёну. И мне повезло. В эту же ночь скорая привезла девушку в морг, избитую, изнасилованную. У неё были такие же тёмные волосы, и по фигуре они были схожи. Тогда всё проще делалось и решалось. Я отдал практически последние деньги за это тело. надел на него Алёнину одежду все побрякушки и выкинул недалеко от дома к обеду тело нашла полиция и мы все подтвердили что это именно алена а на утро я приехал в больницу алена уже очнулась к этому моменту но была очень слаба и мы с ней договорились чтобы она сказала что потеряла память Со временем, когда она выписалась, ей помогли сделать новые документы, и она осталась в стране. Спустя несколько дней после этого случая мы уехали обратно в Россию. Я не мог здесь остаться. У меня на родине был институт, растущий бизнес, связи, да и было бы это очень подозрительно. Но я пересылал Алёне деньги, и каждый год в день ее рождения прилетал на один день. Я ее любил. Я и твою мать любил, но не так, как эту девушку. Она была просто потрясающей. После нашего развода с Леной через год я узнал, что Алена беременна и ждет дочь, мою дочь. Но я все равно не мог переехать сюда, не мог все бросить. Отец замолчал, но ненадолго. Спустя несколько секунд снова заговорил. Про то, что мы с ребятами спустили тело моего брата вместе с машиной в реку, это была правда. Но Арсений каким-то образом выбрался, и все эти годы он не появлялся. Брат объявился только в прошлом году. И то я бы его не заметил, пока у меня не начал распадаться бизнес и на меня не стали покушаться. Никто не знал, что у меня есть злобный брат-близнец, который все эти тридцать лет готовил план мести. Он хотел всех убить, никого бы не пожалел. Он хотел забрать у нас все, что так дорого, а потом и покончить с нами. И первым он выбрал меня. Я до сих пор не могу понять, как он подделал паспорт на мое имя». Видимо, у него была хорошая поддержка и свой человек в госслужбах, который прикрывал его. Арсений вставлял палки в колеса моему бизнесу. Он смог разорить несколько фирм, откуда был у меня основной доход. Я, неподготовленный к войне, нес колоссальные убытки и приближался к банкротству. Он брал в долг деньги у тех людей, с которыми я никогда бы в здравом уме не связался. Я сделал поддельный паспорт и стал переводить все имущество и оставшийся бизнес на чужого человека, чтобы остаться хоть с чем-то. Но конец всему пришел, когда я возвращался из рабочей командировки, и брат перерезал мне путь на дороге. Я в тот момент о всем-то и узнал. обо всех его планах и что в конце он отомстит Алёне, о которой тоже знал. Я тогда словно с катушек слетел. Не знаю, каким способом смог его вырубить, но когда он потерял сознание, мне и пришел в голову план. Я ввел ему смертельную дозу снотворного, снял проститутку, которую тоже пришлось убить, отвез в свой дом, подбросил свои документы, а сам на время улетел из страны. Я тогда был в таком шоке, что мне даже в голову не пришло, что я могу подставить Ксюшу. Я думал, что люди, у которых занимал брат, поймут, что я мертв и не станут требовать у девчонки то, чего у нее нет, ведь на тот момент дом уже был заложен, как и оставшийся бизнес. Оказывается, отца не знала не только Ксюша, я тоже его не знал, хотя всегда думал об обратном. Думал, что он обычный игрок, который любит бабы деньги, но оказалось куда все хуже. А как же Ксюша? Зачем она тебе была нужна? Зачем запудрил ей мозги и женился на ней, Во мне колокотало столько злости и обиды, что хотелось самому убить эту мразь, которая звалась моим отцом. Ксения, она как нежная и красивая роза среди дикого кустарника. В тот момент, когда я ее увидел, я был опустошен, одинок, несмотря на то, что была та, которую я всегда любил, но не мог быть с ней рядом». Я боялся, что если буду вместе с Аленой, все знакомые, которые связаны общей тайной, узнают о ней и смогут навредить. Поэтому нам приходилось жить порознь. А когда увидел Ксюшу, то понял, что устал быть один. А эта девчонка несла в себе столько жизненной энергии, что можно было позавидовать. Она стала моим спасением в трудные времена. «Ты ей воспользовался, как и пользовался всеми, а когда она стала для тебя ненужной, просто бросил!» Я поднял взгляд на отца. «И что теперь?» «Ничего. Я из России вернулся несколько дней назад, распродал все, что у меня было, и переехал сюда, чтобы начать жизнь с чистого листа. Кроме Алены и моей дочери у меня ничего не осталось». Я усмехнулся, но ничего ему на это не ответил. «Ты расскажешь Ксюше правду?» «Не знаю». Я покачал головой из стороны в сторону. Я не представлял, как ей все рассказать. Да я и сам еще не все переварил и принял, хотя это невозможно принять. Я молча встал из-за стола и просто ушел. Не мог больше видеть того, кто, кроме своей задницы, больше ни о чем и ни о ком не думает. Хочет жить новой жизнью, так пусть живет. Только вот я не думаю, что он сможет все забыть. Сев в машину, я сорвался с места, оставляя на асфальте следы от шин. Но ехал я недолго. Доехал до полосы золотистого берега, заглушил мотор и вышел из машины. Хотелось орать на весь мир, Во мне смешались одновременно злость, ненависть, непонимание, презрение, боль, обида, любовь и сочувствие. И все эти чувства были настолько сильны, что моя голова разрывалась от боли. Пройдя несколько метров по песку, я остановился недалеко от кромки воды и закричал во все горло, выпуская весь пар, который был во мне. Кричал так сильно и отчаянно, что сорвал горло. А затем опустошенный просто рухнул на песок. Я больше не чувствовал себя живым. Я был обычным сосудом, не более. Как теперь жить и что делать дальше? Лучше бы я не знал всей правды. Я сидел неподвижно несколько часов и смотрел на бушующее море. пока полностью не окалел. стоило мне вернуться в отель я принял горячий душ заказал в номер бутылку коллекционного виски и напился как никогда не напивался на утро головная боль встала раньше меня со стоном поднялся с подушки и побрел в ванную. я намерен был немедленно уехать из этой страны уже нестерпимо хотелось к своей принцессе. Отец был прав. Рядом с этой девушкой чувствуешь себя живым и нужным. Она словно глоток воздуха для умирающего от удушья. Но стоило мне выйти из душа и включить телефон, который вчера разрядился, как он тут же ожил. «Слушаю». «Ну, здравствуй, друг». Голос Альберта был не особо довольным. «Ты где?» «Меня нет в стране. А ты что, соскучился?» Вот как, а я тебя искал, все твои клубы объехал, даже к родителям твоим съездил, но никто не знает, где ты есть. Звонил тебе вчера сотню раз, телефон был отключен. Занят был. Что-то случилось? Да, Ксюша в больнице. Его слова были словно удар под дых, от которых я практически перестал дышать. Что с ней? Она возвращалась с девичника сестры. И кто-то на лестничной площадке ей голову проломил. Сейчас в больнице. Я заплатил, чтобы ее перевели в отдельную палату. А ты откуда это узнал? От ее соседки. Я вылетаю ближайшим рейсом. И еще, Альберт, спасибо тебе. Не за что. Эта девчонка и мне в некоторой степени дорога. Так что мы в расчете». Я сбросил вызов и начал ускоренно собирать вещи. Мне повезло. Приехав в аэропорт, я узнал, что мой рейс отправляется через 40 минут, за что я поблагодарил Бога. Стоило мне прилететь, как я тут же помчался в больницу, адрес которой Альберт скинул мне СМС. Долго пришлось воевать с медсестрой приемного отделения и охраной, чтобы меня пустили. но деньги и связи делают свое дело, подняв глав врача, который дал распоряжение впустить меня, я без промедления ворвался внутрь и побежал к нужной палате, зайдя в нее я увидел ксюшу лежащую с перевязанной головой. она спала, бросив свою сумку у двери, я бесшумно подошел к кровати и опустился на край прохладными костяшками прошелся по скуле девушки. «Бедная моя девочка!» прошептал в тишину и, взяв ее руку, поднес ладонь к губам и поцеловал пальчики. «Руслан!» услышал я свое имя и, вздрогнув, поднял глаза. Ксюша смотрела на меня усталым и потерянным взглядом. Глаза ее были немного заплывшие и на лице были синяки. «Ты пришел!» Все так же тихо проговорила она. «Да, мне Альберт позвонил». Опять он, немного с возмущением в голосе сказала принцесса, и уголки ее губ дрогнули в улыбке. Он уже всех в больнице достал. «Как ты?» «Жить буду». «Ты знаешь, кто это сделал?» «Нет, но в полиции уже завели дело и ищут нападавшего». Наше уединение прервал недовольный голос медсестры, которая приказала мне проваливать и оставить больную отдыхать и набираться сил. «Я приду завтра, хорошо?» «Хорошо, я буду ждать». «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, у меня все есть». На прощание я легонько коснулся губ девушки и покинул палату.